Позже он конфиденциально обратился к стармеху. Послушайте-ка, я вам расскажу о последней выходке нашего старика. Мастер Саламон Раут, большей частью именуемый Длинный Сол, Старый Сол или Отец Раут, почти всегда оказывался выше всех ростом на борту любого корабля, где он служил. Поэтому он приобрёл привычку наклоняться не спеша со снисходительным видом.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 Рассказ не мало его позабавил, нон но только спросил бесстрастно. И вы отказались от своей должности? Нет! крикнул обескораженный Джакс, устало повышая голос, чтобы перекричать хриплый скрежет лебёда княнь Шаня. Работали все лебёдки, подхватывая стропы с грузом и поднимая их высоко до конца длинных подъёмных стрел. Казалось, для того только, чтобы затем беззаботно дать им сорваться. Грузовые цепи стонали в ручных лебедках, с бритцанием ударялись о края люков, звенели. Все судно содрогалось, а длинные серые бока его дымились в облаках пара. — Нет! — крикнул Джакс. — Не отказался! Что толку? С таким же успехом я мог преподнести свою отставку вот этой переборке!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 будет доставлен сейчас на Сампане. Все кули прослужили 7 лет, говорил капитан Маквир. И у каждого есть сундук из камфорного дерева. Нужно поставить на работу плотника. Пусть прибьёт трёхдюймовые планки вдоль нижней палубы на корме и на носу, чтобы эти ящики не сдвинулись с места во время плавания. Джексу немедленно следует заняться этим делом.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 Он стоит у края зияющей могилы. — Дождь нет там, внизу, понял? — указывал Джакс. — Хорошая погода, кули идёт наверх, — продолжал он, воодушевляясь. — Делай так. Пу-у-у! Он выпитил грудь и раздул щёки. — Понял, Джон? Дышать свежий воздух, хорошо? А? Кули мыть свои штаны и кушать наверху. — Понял, Джон? Он пожевал губами и выразительно покрутил руками, изображая стирку белья. Китайц, скрывая под кротким меланхолическим видом своё недоверие к этой пантомиме, переводил миндалевидные глаза с Джекса на люк и обратно. "Осень холосо", произнёс он безутешным шёпотом и плавно понерся по палубе, ловко избегая поподавшиеся на пути препятствия. Наконец он сейчас, низко пригнувшись под стропом с десятью рогожными мешками,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 А мальчик был к нему откровенно равнодушен и проявлял это чувство с восхитительной прямотой, свойственной его возрасту. А капитан Маквер писал домой с берегов Китая 12 раз в год и выражал странные желания, чтобы о нём напоминали детям. Подписывался он всегда: твой любящий супруг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 В этот рейс погода стояла очень хорошая, или подобные же сообщения в несколько иной форме. И эта удивительно настойчивая фраза отличалась той уже безупречной точностью, как и всё остальное письмо. Мистер Раут также писал письма, только никогда на борту не знал, каким многословным он мог быть с пером в руках. либо у стармеха хватало смекалки запирать свой письменный стол. Жена наслаждалась его слогом. Были они бездетны, и миссис Раут, крупная и весёлая сорокалетняя женщина с пышным бюстом, проживала в маленьком коттедже близ Стэденктона вместе с беззубой и почтенной матерью мистера Раута. С загоревшимися глазами она пробегала свою корреспонденцию за завтраком. а интересные места радостно выкрикивала во весь голос, чтобы ее услышала «Глухая старуха!». Вступлением к каждой выдержке служил предупреждающий крик «Соломон говорит!». Она имела обыкновение выпаливать из речения Соломона также и чужим людям, приводя их в изумление незнакомым тестом и шутливым тоном этих цитат. Однажды в коттедж явился с визитом новый викарий. Миссис Раут улучила минутку сообщить ему. Как говорит Соломон, механики, отправляясь в море, созерцают чудеса морской жизни, но заметив изменившееся лицо гостя, остановилась и вытаращила глаза. Соломон? О, миссис Раут, заикаясь, выговорил молодой человек и сильно покраснел. Должен сказать, я не это мой муж. Закричала она и откинулась на спинку стула. Поняв в чём соль, она неудержимо захохотала, прикрыв глаза носовым платком, а викарий селился выдавить улыбку. В жизнерадостных женщинах он ничего не понимал и теперь был глубоко убеждён, что видит перед собой безнадёжно помешаны. Впоследствии они очень подружились, узнав, что она не хотела быть непочтительной. Он стал считать ее очень достойной и особой, а со временем научился стойко выслушивать и мудрые изречения Соломона. «Для меня, — так цитировала она своего Соломона, — куда лучше, когда шкипер — скучнейший болван, а не плут. С дураком можно иметь дело, а плут проворен и увертлив». Такое легкомысленное обобщение было сделано на основании лишь... одного отдельного случая. Несомненная честность капитана Маквира отличалась тяжеловесностью глининой глейбы. Что же касается мистера Джексона, неспособный к общением, не женатый и не помолвленный, он по-иному изливал свои чувства старому приятелю, с которым служил прежде на одном судне. В настоящее время этот приятель исполнял обязанности второго помощника на борту парохода, совершавшего рейсы в Атлантическом океане. Прежде всего, мистер Джакс настаивал на преимуществах плавания в восточных морях, намекая, что это много лучше, чем служить в Атлантике. Он превозносил небо, море, суда и лёгкую жизнь на Дальнем Востоке. Пароход Няншань, по его словам, не имел себе равных. У нас нет расшитых золотом мундиров в писалоне, но зато мы все здесь как братья. Обедаем все за общим столом дружно и живём как бойцовые петухи. Ребята из Чёрной роты приличные парни, а Старина Сол старший механик. Молодчина.